На борту «Сокола» царила творческая атмосфера. Подобная атмосфера обычно возникает, когда в одной комнате собираются ничего не знающие люди, чтобы сложить свое невежество воедино. «Может, на четверть полета мы сумеем задержать дыхание?» — спросил Маркоу. «Увы, наши легкие так не работают», — ответил Леонард. «А может, нам стоит поменьше разговаривать?» — предложил Ринцвинд. «У-ук», — сказал библиотекарь. показывая на размытое изображение в осколке. Кто-то держал уже другую табличку. На ней гигантскими буквами было написано «Вот что нужно сделать!» Леонард схватил карандаш и принялся что-то лихорадочно записывать на полях чертежа машины для минирования городских стен. Через пять минут он отложил карандаш. «Поразительно!» — покачал головой он. Он хочет, чтобы мы изменили направление полета сокола и еще прибавили скорости. Но куда мы тогда полетим? Он не уточнил. Хотя мы полетим прямиком к солнцу. Леонард наградил всех своей обычной широкой улыбкой и получил в ответ три бессмысленных взгляда. Это значит, что на несколько секунд мы должны воспламенить одного-двух дракончиков, корабль развернется, а потом... «Солнце!» — повторил Ринцвинд. «Оно горячее!» — сказал Маркоу. «Да, и это очень хорошо!» — кивнул Леонард, разворачивая чертеж сокола. «У-ук!» «Прошу прощения!» Он сказал, «Но ведь эта лодка, сделана из дерева!» — перевел Ринцвинд. «И все это он вложил в один единственный у-ук?» Он умеет кратко выражать свои мысли. «Послушай, вероятно, Тупс где-то допустил ошибку. Эти волшебники им вообще нельзя доверять Да они тебя даже через очень маленькую комнату перевести не смогут». «А мне Думинг показался весьма умным и светлым молодым человеком», — сказал Маркоу. «Ты тоже засветишься, когда врежешься на этой штуковине прямиком в солнце!» — огрызнулся Ринсвинн. Вот уж просветлит, так просветлит. «Аккуратно манипулируя зеркалами левого и правого бортов, мы изменим курс сокола», — задумчиво пробормотал Леонард. «Что ж, придется учиться методом проб и ошибок». «Ага, кажется, начинает получаться», — сказал Леонард и перевернул небольшие песочные часы. А теперь включаем всех драконов ровно на две минуты. надеюсь, он нам скажет нам, что-то-то-то делать. Да-да-дальше крикнул Марко сквозь шутки мяскскрип. У-ггг-ггг-ггг, господи, да-да-да Доминка за причебами да-да-да 2000-летия его по по по университета покричал в ответ Леонард. «А сколько лет они посвятили управлению драконами?» — завопил Ринсвент. Леонард налег на ремень принудительной силы тяжести и посмотрел на песочные часы. — О, секунд Ага, значит, уже традиция! Постепенно драконье пламя угасло, и воздух снова заполнили всякие предметы. А еще появилось солнце, но уже не круглое, что-то обрезало у него край. «А, — сказал Леонард, — умно. Познакомьтесь, господа, это луна. — Значит, мы столкнемся с луной, — спросил Маркоу. — А это лучше, чем солнцем? — Да-да, мне тоже хотелось бы знать, — откликнулся Ринцвинд. — — Вряд ли мы летим настолько быстро, — сказал Леонард. — Мы просто ее догоняем. — По-моему, господин Тупс хочет, чтобы мы сели на неё. Он щелкнул пальцами. — Там наверняка есть воздух, — продолжил Леонард. — Это значит, что, вероятно, там же мы найдем пищу для драконов. А потом надо отдать должное, придумано очень толково. Мы останемся на Луне, пока она не взойдет над диском, и нам останется лишь упасть с неё. Ударом ноги он высвободил рычаг крыльев. Завращались маховики, кабина задрожала, сокол расправлял крылья. «Вопросы есть?» — спросил Леонард. «Я пытаюсь прикинуть, что может пойти не так», — сказал Марку. «У меня пока девять пунктов», — ответил Ринсвинд, «и я только разгоняюсь». Луна остановилась... Все больше. Ее темная сфера затмевала далекое солнце. Как я понимаю, промолвил Леонард, когда луна заполнила почти все иллюминаторы, луна значительно меньше и легче диска, поэтому может удерживать только что-то очень легкое, например, воздух. Вряд ли она способна притягивать такие тяжелые предметы, как сокол. — И это значит... — поднял брови Маркоу, «Э, э мы просто спланируем вниз, объяснил Леонард. Однако я посоветовал бы держаться покрепче. Они сели. Фраза короткая, но содержит много всякого неприятного.